Глава 18. Рус швырнул труп одного из вампиров на деревянный стол, и буквально через секунду я рухнул на пол. Меня снова колотила крупная дрожь. Последний тройной прыжок, учитывая тело кровососа, был очень тяжелым. Настолько, что в какой-то момент я подумал, что переместиться не получится. Но нет, сил хватило, однако теперь я ощущал себя выжатым лимоном. «Кирилл, ты как?» Надо мной появилось лицо Арины. Хреново. Кап, кап, кап. Кровь упыря капала на холодный каменный пол, и почему-то я сосредоточился именно на этом. «У тебя снова интоксикация!» Куратор, сев рядом со мной на колени, подтянула к себе сумку, которую так и не бросила, и достала оттуда огромный шприц. Закатав мне рукав, она нашла вену и ввела туда серебристый раствор. «Что? Постарайся не разговаривать, это детокс. Расслабься, сейчас станет легче». Что ж, не соврала. Через пару секунд судороги отступили, все тело объяла небывалая легкость, а мысли ушли куда-то очень далеко. Еще пару минут я пялился в грубый деревянный потолок, а затем отключился. Проснулся только на следующий день, пошевелился под ворохом одеял, ощущая легкую ломоту в костях. Попробовал встать. Куратор, заметив это, велела оставаться на диване и вогнала в меня еще одну инъекцию. «Как себя чувствуешь?» «Лучше», — признался я, разглядывая окружающую обстановку. Старый деревянный дом на берегу озера можно было даже назвать уютным, если бы не обстоятельства, при которых мы тут оказались. Большая люстра под потолком, головы оленей, лосей, вепрей и волков на стенах. Замерзшие окна, огромный камин, в котором сейчас весело потрескивало пламя. Всю эту идиллию нарушал разве что кровосос, до сих пор валяющийся на столе. Вокруг него колдовали Настя и Василий. «Кажется, весь наш план пошел под откос», — поинтересовался я у Арины. «Вроде того», — нахмурилась она, — «нас вычислили». «Рус сказал, что эти вампиры — гелиотропы. Кто это?» Карательный отряд на службе у каменщиков, мерзкие, безжалостные ублюдки. Настя и Вася обследовали труп и... Вы молодцы, что притащили его, многое прояснилось. Например, этот вампир — один из слуг Кларка Смита, владельца того поместья, о котором рассказывал Виктор. Пока ты валялся в отключке, наши ищейки обнаружили в остатках ауры упыря следы знакомых энергетических колебаний. Что это значит? что этот кровосос бывал рядом с местом, откуда в Москву направляли энергию для ритуала призыва. Несмотря на то, что нас раскрыли, Арина не спешила сворачивать миссию. В очередной раз, заставив меня смотаться в Москву, она получила от Разумовского четкое указание перегруппироваться и продолжать собирать информацию. Старый козел. Ему так хочется выйти на след этого чертова колдуна, почему бы самому не приехать сюда? Не предъявить каменщикам официальное обвинение или скооперироваться с ними? Нет, я понимал, конечно, что руководство Нью-Йоркского клана с высокой долей вероятности было замешано в произошедшем, но, на мой взгляд, это не являлось причиной пожертвовать всеми нами. На некоторое время мы затаились и предпочли не высовываться. Затем потихоньку, поодиночке, я переносил ищеек и боевиков обратно в пригород и оставлял там. Отряд рассеялся, и теперь каждый из его членов, оказавшихся в поле, действовал самостоятельно. До определенного момента это не приносило совершенно никаких результатов, однако в последний день января все изменилось. Забавно, что по итогу ключевую роль в последующих событиях сыграл я. Погода стояла на редкость мерзкая. Снег с дождем, сильный ветер, низкая температура. Все это мне совсем не нравилось, однако я стоически терпел и ждал кота, который отправился на вылазку к поместью Кларка Смита. Боевик был прирожденным разведчиком и сегодня снова ушел в прилегающий к территории Смита лес. Эта местность была напичкана ловушками, но благодаря умениям кота мы составили довольно детальную карту, и сегодня планировали закончить. В прошлый раз он едва не добрался до высокого забора, и если бы не патруль, нам наверняка удалось бы собрать недостающие данные. Сам особняк располагался в нескольких километрах от оживленной трассы и соседствовал с довольно большим лесным массивом. Довольно далеко от ближайшего жилья, но колдун, облюбовавший это место, очевидно, совершенно не опасался за свою жизнь. Я ждал боевика под одним из деревьев, примерно в километре от особняка. Спрятав руки в карманы, привалился к высоченному клену и оглядывал местность. В какой-то момент за одним из соседних деревьев почудилось движение, и я, нервно сглотнув, приготовился снимать блокировку с браслета и прыгать. Однако этого не потребовалось. Оттуда вышло странное создание. Мне таких видеть еще не довелось. Низенький, не выше моих колен. Очень худой, лохматый человечек медленно приближался, с трудом преодолевая не такой уж и глубокий слой снега. Его движения были какими-то ломанными и дерганными. Складывалось ощущение, что существо просто не умеет двигаться плавно. Остановившись за пару шагов, оно вперилось в меня внимательным взглядом двух огромных хрустальных глаз. «Хеллоу!» — поздоровался я. «Здравствуй, пришелец!» Я обалдело уставился на существо. — Говоришь по-русски? Все языки гладкокожих одинаковы. Я слушаю не ушами и говорю не ртом, мыслью, а слова просто произношу. — Что ж, ладно, это все объясняет. Кажется, у моего знакомого имеются телепатические способности и довольно странная манера речи. — Как тебя зовут? Хакси. Ты, — Хакси. — Ты — Кальн. Я вздрогнул. «Откуда ты знаешь? Гладкокожий, не слишком умен. Ты только что подумал о телепатии. Я вижу, как ты себя величаешь». На какое-то время я замолчал. «Кто ты, Хакси?» «Один из Рави. Мы — духи леса. Слышал о нас?» Я кивнул. «Лесовики, или, как сказал Виктор, двеллеры. Кажется, мне повстречался один из них». «Что ты тут делаешь, гладкокожий?» «Жду друга». «Друга?» «Того, кто умеет сливаться с землей? Следопыта?» «Ты что, уже видел его?» «Я смотрел за вами несколько дней, наблюдал. Вы что-то ищете?» Это был не вопрос, скорее утверждение. «Почему ты об этом говоришь?» — осторожно спросил я. «Я тоже что-то ищу, там же, где и вы». «Правда?» — в голове мгновенно вспыхнула лампочка, и я махнул рукой в сторону поместья. «В том большом доме?» — Да, — Хакси кивнул. — Там мои братья. Я вспомнил то, о чем упоминал наш шпион. Смит для чего-то приглашал в свой дом разных созданий, в том числе и лесовиков. Они гости? Мой новый знакомый медленно покачал головой. — Пленники! Я тоже был одним из них. Мне и еще нескольким братьям удалось сбежать, но мы оставили там своих братьев. И теперь не можем вернуться к хозяйкам шестого пня без них. Кто такая эта хозяйка, я спрашивать не стал. Можно и позже узнать. Гораздо важнее сейчас было другое. Давно это было? Давно. Луна становилась полной дважды. Два полнолуния. Хм. И ты знаешь, как можно оттуда выбраться или как туда попасть? Нет, слишком опасно. Хакси снова покачал головой. «Много ловушек, много магов. Нас всего пятеро. Сил не хватит, чтобы спасти братьев». «Пятеро?» «Да, мы ждем». «Чего?» «Момента!» Хрустальные глаза лесовика блеснули. «Когда вы нападете?» «Нет, я не согласна. Это очень опасно. Мы с Ариной спорили уже больше часа. И сейчас она повторяла слова моего нового знакомого из леса. За это время мнения группы по поводу внесенного предложения разделились. Пятеро были за, пятеро против. У нас не будет другого шанса. Причины, по которым я предложил этот план и настаивал на нем, были вполне резонными. Во-первых, мне осточертело торчать в Америке и прыгать в Москву только для того, чтобы лицезреть Разумовского. Во-вторых, в столице до сих пор бродила тварь из Нави. Мы о ней практически ничего не знали, и это слегка меня настораживало. Не буду врать, ни в последнюю очередь из-за Маши. Я переживал за блондинку и, разумеется, осуждал себя за это. Настоящему мне такие привязанности были совсем ни к чему. В-третьих, личная выгода. Паргон был нужен мне чуть для большего, кроме как разогнать скуку. Все-таки желание вернуть себя прежнего было моей главной движущей силой. По крайней мере, то, что я помнил, транслировало именно такое желание. Я словно знал, получив свои воспоминания обратно, точно буду знать, что мне делать. Во время нашего с Хакси разговора в заснеженном лесу я тщательно расспросил лесовика и выяснил кое-что интересное. Оказалось, что мистер Смит, владеющий поместьем, имел в своем распоряжении огромные запасы самых разнообразных ингредиентов, которые я регулярно использовал в опытах. В частности, над лесовиками и другими, низшими, как считали многие цивилизованные магии, сущностями, которых заманивал в особняк для этих целей. Хранилище и лаборатория находились в одном помещении. крипущим голосом Хакси поведал, что он находился в числе тех, кто попал в ловушки Смита. Ими был усеян весь лес, и в один из дней Двеллер и несколько его братьев оказались пойманы и заперты в подвале особняка. Нескольким из них посчастливилось сбежать оттуда, использовав свой талант к маскировке. Но таких было всего пятеро, а остальные были слишком молоды и неопытны, и остались в темнице. Несколько высокопарным слогом лесовик рассказал мне об этом и поведал о множестве других интересных вещей. О болтаре, который, если судить по описанию, очень походил на найденный в Подмосковье, о библиотеке с десятками старинных книг в кожаных переплетах о коллекции оружия на первом этаже и нескольких алхимических шкафах это меня заинтересовало в ответ на мой вопрос о паргонском камне хакси утвердительно кивнул я видел такой кальн в числе прочих золотое стекло наполненное дымом анравандала знаю что это обладая навыками телепатии лесовик передал образ того что видел прямо в мои мысли Я поначалу просто обалдел от увиденного. Картинка отличалась от той, которую могли транслировать наши маги, настолько сильно в общем. Я не сразу сообразил, что вижу не просто минерал, мне показали всю лабораторию, точнее ее образ, но я ее видел, видел и ходил по ней, мог потрогать столы, ингредиенты, о которых говорил Хакси, обойти тот самый алтарь, Почувствовать и увидеть то, что видел лесовик. Невероятная детализация заворожили меня. Я запечатлел этот образ в своей памяти так четко, как только мог. Правда, такой экзотикой заниматься до этого момента не приходилось, но я был уверен, что у меня получится. При условии, что Хакси передал все правильно, и из-за ошибок в деталях восприятия я не окажусь разорванным на части где-нибудь над Эверестом. Кто знает эту местную магию? Мне довелось изучать ее несколько месяцев, и я практически ничего не понимал, действуя скорее по наитию. Факт настоячности образа я уточнил у Двеллера несколько раз. Лесовик обладал каменным спокойствием. Он раз за разом отвечал на мои вопросы и говорил, что это точное изображение того, что он помнил. И теперь я предлагал Арине достаточно рисковый план прыгнуть с Насти или Васи и с кем-нибудь из боевиков в лабораторию, добраться оттуда до господина Смита, захватить его и перенести в Москву. А остальные в это время должны отвлечь его охрану вместе с Хакси и его друзьями Двеллерами. Нашу группу уже рассекретили, так что вариантов было всего два: либо убираться в Москву, либо имея на руках неплохой козырь, пойти в банк и шансы на успех, как я считал, были довольно высоки. Главное — оттянуть основную массу охраны с территории поместья. «Ты понимаешь, что совершишь два двойных прыжка, потом еще три таких же, при условии, что все пойдет так, как надо, плюс еще три одинарных, чтобы всех оттуда вытащить? Если у тебя снова забьются каналы...» «Я все рассчитал, ничего не забьется», Сюда сумел перенести десять человек и девять раз прыгал в одиночестве. И только после этого меня скрутило. — Но после этого тебя не обследовали целители. Откуда ты знаешь? — Я проверю это. Отправлюсь в Москву. Расскажу Разумовскому о своем плане, его перспективах и заскочу в госпиталь. Если все нормально и он даст согласие, мы начнем операцию. — Кирилл! — Арина, я уже говорил, торчать тут бесполезно. С каждой минутой все опаснее и опаснее. Пусть не сегодня, а через неделю, но на нас выйдут. Какой смысл тянуть? Что за это время изменится? То, что предлагаю я, реальный вариант, хороший шанс. Прыгать через ментальный образ? Ты же понятия не имеешь, как это делать. Имею и сделаю, если великий магистр даст добро. Пойми, пожалуйста, у нас сейчас есть такие данные, которые ни один шпион не достанет. «Улики почти стопроцентные». «Улики — это воспоминания лесовика?» «Никогда бы не подумал, что ты — расистка», — притворно удивился я. «Но да, не зря же Настя их проверяла». Ищейка действительно просмотрела то же самое, что и я. Пришлось убедить лесовика пойти со мной, но он не особо-то и спорил, если честно. Я вернулся с ним и попросил показать Анастасии эти образы, Верить Хакси на слово было бы глупо, но, услышав мнение Вихрастой о правдивости воспоминаний, я кивнул. И хотя Двеллер действительно мог обмануть меня о наличии в лаборатории Паргона, в остальном все выглядело так, как есть. Единственной проблемой было то, что если мы туда не сунемся, не узнаем, правда это или нет. Но, повторюсь, по моему мнению, рискнуть стоило. На мое замечание куратор не ответила ничего. Она покачала головой и сдалась. Я все равно не смогу запретить тебе предложить этот план Разумовскому. Но донеси до него, пожалуйста, мысль, что я против. Разумеется. Прыгая в Москву, я нисколько не сомневался, что ушлый глава клана согласится на мое предложение. Так оно и вышло. Великий магистр без дал добро на рискованный план и велел сразу же отправляться в госпиталь. Там меня обследовали после первого приступа, и в этот раз тот же самый целитель снова просканировал мою ауру, прочистил забившиеся каналы и отпустил на все четыре стороны. Вернувшись к Разумовскому, я отчитался о том, что все в порядке, затем вернулся в домик у озера, передав Арине очередной пакет с приказами. Не скажу, что мой куратор была сильно довольна таким самоуправством, но деваться ей было некуда, приказ главы клана оспаривать она не решилась. Обговорив детали, мы принялись готовиться к нападению. Лариса свернула с шоссе и, проехав пару километров по узкой дороге, остановила машину метрах в пятистах от ворот, ведущих на территорию поместья. Они с Катей, еще одним магом нашей группы, покинули авто и отошли на пару метров. Катя сделала несколько пассов руками, а Лариса в этот момент приложила ладонь к ее спине, делясь энергией. И небольшой фургон рванул с места, устремившись к воротам. Крики охраны, наблюдающих за этим зрелищем, потонули в грохоте, с которым стальное заграждение оказалось снесено. Одновременно с этим с северной части ограды взорвались несколько гранат, послышалась стрельба. Через десяток секунд с востока полыхнуло несколько вспышек и взметнулось пламя, затем тоже донеслись звуки оружия. Неожиданно открывшие себя маги вступили в бой. Через пару минут и еще несколько взрывов схватка переместилась в небольшой парк на территории поместья. Но довольно быстро нападавших выбили обратно за высокий забор и заставили отступить. Ждать, пока большая часть охраны поместья последует за нашей приманкой, пришлось недолго. От ворот и одного из проломов в стене подтянулся десяток магов практически в одинаковой одежде. Мы с Ариной и Настей наблюдали за происходящим в бинокль. Охрана Смита рассыпалась по прилегающему лесу. Через пару минут несколько из них заметили одну из наших ловушек и принялись ее сканировать. В этот момент в игру снова вступили лесовики, организовав на магов слабую, но неожиданную атаку небольшими деревяшками. Не знаю, откуда они их брали, но полешки и сучья летели в охрану Смита только так. Буквально через несколько секунд после этого вновь спрятавшие свои ауры боевики обстреляли замешкавшихся магов и снова отошли. Одному из американцев не повезло. Может, не сработал защитный артефакт, или он поймал слишком много пуль. Черт его знает, но факт, молодой парень остался лежать в снегу между кленами. Еще двое корчились от ранений, пытаясь отползти за деревья. Охрана, преследуя наших, отдалилась еще на пару сотен метров, и вот теперь был тот самый момент, когда на сцену должен был выйти я. Отдав бинокль Арине, я взял Настю за руку и закрыл глаза, чтобы было проще вызвать картинку. На этот раз теплого ветра не было, я будто нырнул в ледяную воду. В моменте едва не выпустил запястье девушки, но тут же вцепился в нее еще сильнее. Секунда, и не удержавшись на ногах, такого я за собой не припомню уже давно, рухнул на каменный пол, утягивая за собой ищейку. Получилось! «Охренеть!» — прошептала Настя, поднимаясь и осматриваясь вокруг. Пальцы правой руки девушки шевелились, словно она пыталась развязать какой-то сложный узел. Подвал, который мне показал Хакси, был куда больше, чем представлялось изначально. Высокие потолки, каменная кладка, масса оборудования и разнообразных шкафов возле стен, яркое освещение. На столах и в самом деле лежала масса книг, валялись сотни различных ингредиентов для зелий и десятки комплектующих для сборки артефактов. Алтарь находился прямо по центру помещения. Две скрещенные балки и прикованный к ним человек, от которого несло таким количеством энергии, что почувствовал даже я. «Никуда не уходи и не шуми», — попросил Настю. «Я за Ариной и обратно. Ты пока проверь все вокруг». Прыжок, батарейка. Прыжок. Вернувшись в подземелье, я отпустил руку Арины и хотел было начать обыскивать шкафчики на предмет паргона, однако куратор позвала меня к двери. Ищейка уже стояла там. Настя довольно быстро и аккуратно умудрилась снять защиту с дверей подвала и теперь, нервно разгуливая из стороны в сторону, ожидала нас. Я чувствую мощное колебание, точно такие же, какие мы нашли на том складе, Арина. Тот же алтарь, те же символы, Она указала на пол под распятым беднягой. «Это то самое место, энергию переправляли отсюда. В доме четверо, трое наверху и один на первом этаже». Брюнетка кивнула. «Идем, пока нас не обнаружили». «Погодите», — я гляделся и шепотом сказал. «Тут должен быть еще один нижний уровень. Найдите спуск, там запертые лесовики. Мы обещали их освободить». «Может, они уже мертвы?» «Все равно проверьте, пока я вожусь замком. Вы же не собираетесь выбивать его и сообщать всем, что мы проникли внутрь». «Заходим тихо, как мышки». Девушки кивнули и пошли вдоль стен, внимательно рассматривая пол. Дорогой замок массивной стальной двери я вскрыл за четыре минуты. Приоткрыл ее, выглянул наружу, никого. Арина и Настя вскоре вернулись. За ними, едва переставляя крохотные и тоненькие ножки, шагали трое двеллеров. Вид у них был измученным. Волосяной покров зиял проплешинами, под которыми виднелась грубая кожа. Или древесина. А при движении ребята издавали слабый треск. «Они сидели в маленьких клетках», — сказала Настя. «Это все, кто там был». Я присел возле лесовиков. «Мы пойдем наверх. Вы ждите тут, мы за вами вернемся. А если нет, пытайтесь убежать». «Но подождите хотя бы десять минут, ладно? Знаете, сколько?» Дождавшись скрипучих кивков, я оставил их приходить в себя. Мы же осторожно поднялись по лестнице, ведущей на первый этаж. Постоянно прислушиваясь и держа на готове заклинания, первой шла Арина, за ней ищейка, а меня поставили последним. Появившегося в коридоре мага Арина сняла быстро, сотворив что-то вроде воздушного лезвия. Оно просто отсекло несчастному голову. Тело, исторгая из себя кровь, осело на пол, и мы, надеясь, что никто этого не услышал, направились к центральной лестнице. Настя оказалась права, внутри дома не оказалось ни единой души. Охрана, и так несшая службу снаружи, купилась на наш трюк и отправилась в погоню за остальными членами группы. Полагаю, мистер Смит и не подозревал, что проникновение можно осуществить таким образом, Именно поэтому внутри самого особняка ловушки не были активированы. Не уверен, что их вообще устанавливали в шикарных апартаментах и изысканно отделанных коридорах. Какой дурак при наличии такой защиты снаружи будет устанавливать смертоубийственные примочки внутри? Хотя то, что такой продвинутый колдун не чувствует наше присутствие, выглядело странным. Я очень надеялся, что из-за этого общего магического возмущения вокруг. «Ты знаешь, где он?» — прошептал я, спрашивая ищейку. Она утвердительно кивнула, указав на лестницу. Хозяина дома мы обнаружили на третьем этаже, в роскошном зале с окнами, выходящими во внутренний двор. Его охраняли двое боевиков, но они оказались не готовы к такому неожиданному нападению. Распахнув дверь, Арина сходу воспользовалась своей магией воздуха и расшвыряла их, как котят. Убивать в этот раз не стала. Просто хорошенько приложила о стены и, убедившись, что они отключились, решительным шагом направилась к Кларку. Тот, судя по всему, совершенно не понимал, что происходит. Тоненько взвизгнув, направил на моего куратора сжатый кулак и скороговоркой пробормотал какое-то заклинание. Из перстня с рубиновым камнем вылетела небольшая искра, но ее прямо в воздухе перехватила Настя и заковала в непроницаемую сферу, отправив в сторону. Какая же это была ошибка! Долбаный американец просто отлично сыграл панику и беспомощность. Даже я ему поверил. Через мгновение после действий ищейки ее сфера, только что исчезнувшая, вновь появилась, только гораздо ближе к девушке. Она не успела среагировать, ее просто смело взрывной волной припечатав к стене. Разглядев то, что осталось от головы вихрастой девушки, Я понял, она больше никогда не поднимется. Мы с Ариной стояли чуть дальше, и основной удар заклинания пришелся не по нам. Но даже несмотря на это, я почувствовал, как нас отбрасывает в сторону. Через секунду все вокруг потонуло во вспышках магического поединка. Бритвенно-острые потоки воздуха рассекали какие-то сгустки плазмы, паркет лопался, в стены влетали предметы а вокруг нас с Ариной замерцал лиловый щит, который колдунья, судя по всему, приберегала для подобного случая. Я, стоя за спиной куратора, видел, как ей тяжело. Девушка скрипела зубами, под глазами у нее появились огромные синяки, и с каждой атакой Смита она делала шаг назад, приближаясь к выходу из комнаты. Ей было все труднее отражать его заклинание. Решение пришло в голову само собой. Планирование — это отлично, но когда оно летит ко всем чертям, приходит время для импровизации. Рассчитав момент, я подхватил с пола гипсовый бюст, вызвал теплый вихрь и прыгнул всего на несколько метров вперед, оказавшись за спиной американца. Крутанувшись на месте, с размаху приложил статуэтку к его голове. Не ожидавший такого подвоха Смит мешком рухнул на пол. Арина, застонав, покачнулась и оперлась на ближайшую стену. Ее взгляд упал на Настю. Выругалась она и опустилась на колени рядом с девушкой. «Ей уже не поможешь», — сказал я и, пробежавшись по своему резерву энергии, вцепился в руку Смита. «Жди, скоро вернусь». Снеся пару стульев, мы с американцем вывалились из пространства посреди кабинета, в котором проходил брифинг. Ошалевшие операторы, следящие за ходом операции на мониторах, повернулись в наши стороны с удивленными и испуганными лицами. Разумовский, в отличие от них, выглядел абсолютно довольным. «Мои поздравления!» «Позже», — отрезал я и выпил батарейку. «Надеюсь, они свяжут его без моей помощи». Хлоп, и снова поместье Смита. Арина все так же сидела возле трупа и щейки. «Идем», — я взял ее за руку, почувствовав, что кожа куратора холоднее льда. «Ты заберешь ее? После?» Секунду я колебался. «Да, но сначала надо доставить тебя в Москву». Сейчас на счету была каждая секунда, и терять их на дополнительные прыжки я не собирался, боясь получить передоз энергии. Сто процентов, что кто-нибудь из охраны остался поблизости и заметил магический поединок. Те наши, кому выпала доля сымитировать нападения на поместье, должны были увести людей Смита как можно дальше и рассеяться, затеряться. У нас было обговорено расположение нескольких точек эвакуации, так что ими по плану я должен был заняться позже. Однако для начала я планировал вернуться в лабораторию и забрать оттуда то, ради чего и затеял этот опасный налет. «Идем в подвал». Поддерживая Арину, я помог ей спуститься по лестнице. Она не задавала лишних вопросов, оказалась слишком вымотана схваткой и едва держалась на ногах. Лесовиков в подвале не оказалось. Оказавшись там, я прислонил Арину к одному из столов и принялся потрошить все шкафчики, сундучки и ящички в поисках необходимого минерала. Как же здорово, что господин Смит не стал устанавливать защиту на каждый предмет интерьера, ограничившись одной лишь дверью. «Ну где же ты где?» Хакси сказал, что золотой камень где-то здесь, в этих шкафах. «Ага!» Я победоносно хмыкнул, открыв очередную дверцу. За ней, в одном из отсеков, лежал необходимый мне булыжник. Здоровенный, куда больше того, который я умыкнул у доктора Бернара. «Отлично!» Возможно, с его помощью удастся открыть не одно, а даже парочку воспоминаний. Я вернулся к потерявшей сознание Арине и взял ее за руку как раз в тот момент, когда дверь распахнулась, и оттуда прилетела белоснежная молния. Она с шипением рассекла воздух и попала точно в Паргонский камень. За секунду до этого, вызвав в памяти образ кабинета Разумовского, я рефлекторно вскинул руку, и заклинание угодило в мою добычу. Пальцы и ладонь обожгло огнем, а камень, расщепленный сильнейшим заклинанием, в мгновение ока превратился в облако пыли. Она окутала меня с ног до головы, попала в нос, глаза и рот. Я непроизвольно вдохнул настолько адский концентрат минерала, что глотка мгновенно превратилась в раскаленная жертва вулкана. Сразу после этого отключились зрение, слух, осязание и обоняние. Буквально за секунду, словно по щелчку пальца, я превратился в ничего не чувствующий пластиковый манекен. «Зараза!» — промелькнула мысль, а после меня поглотила тьма.